посылал письмо с просьбой ни за что его не встречать на вокзале. Это совершенно не нужно, только лишнее беспокойство. И с подробным указанием маршрута обратной поездки. Чтоб знали, где искать, на случай, ежели кондрашка. — Все мы, человеки, под богом ходим, — говорил шутливо Кременецкий к ужасу и гневу Тамары Матьевны, который стуча по дереву, произносила мысленно одно ей известное заклинание, отвращавшее опасность сказанных мужем слов. Несколько позднее приходила телеграмма о выезде, потом еще из Вены или из Берлина какое-нибудь поцелую-приветы или приеду вторник, 11.15, целую. А в назначенный день, задолго до прихода поезда, Тамара Матвеевна... В их новеньком щегольском экипаже уже подъезжала к вокзалу. Ждала мужа на перроне с радостным волнением, с легкой тревогой. Все может быть, случаются ведь и крушения, постучать сейчас по дереву. Муся в таких случаях неизменно сопровождала мать на вокзал, хоть ей Тамара Матвевна великодушно предлагала остаться дома. Тоже не без тревоги. Вдруг согласится и останется. Папе было бы так неприятно. Выезжал на вокзал и Фомин. Он звал, случалось и Никонова. Но тот благодарил и отказывался, поясняя, что шесть недель мужественно прожил без Семы, чувствует себя в силах претерпеть еще лишних полчаса. Строго соблюдал уютный, ласковый обряд встреч и Семен и Сидорыч. Отрываясь от самых важных дел, иногда во фраке, прямо из суда или из сената, он выезжал встречать жену и дочь, когда они возвращались из-за границы. Сарезье отделился от кучки встречавших его людей, подошел к Клервилям, спросил с улыбкой, как спали. — Я как убитый, и тотчас простился. — До скорого, да? Муся с любопытством скользнула взглядом по социалистам, встречавшим ее приятеля. Вид у них был у всех необычайно озабоченный. Невзрачные какие-то, не то что он. А Браун не соблаговолил подойти. Верно, его вагон далеко. Мог все-таки проститься, хоть, должно быть, сегодня же встретимся опять. Все-таки вчера за обедом он был любезен, хотя и разговаривал так мало. — Все-таки это очень странно, что мамы нет, — сказала она мужу, который пересчитывал чемоданы на тележке носильщика. — Я начинаю беспокоиться. — Значит, что-либо помешало? — вполне хладнокровно ответил Клервиль, вынимая портсигар. — Какая досада! Не осталось ни одной папиросы. Может быть, они не получили нашей телеграммы? — Тоже, может быть, — согласился ее муж. — Так получите большой багаж и все на такси, — обратился он по-английски к носильщику, очевидно, в полной уверенности, что носильщик обязан понимать английскую речь. Носильщик действительно понял, взял квитанцию и покатил тележку. — Я надеюсь... «Здесь есть Голдфлейк?» — сказал Плервиль и, увидев озабоченное лицо Муси, тотчас добавил. «Скорее всего, они решили, что незачем вставать так рано и совершенно правильно. Идем?» «Нет, это не может быть», — возразила обиженно Муси. Однако уверенный тон мужа произвел на нее обычное успокоительное действие. Как в свое время ее отец, он, очевидно, не допускал возможности каких бы то ни было бед или даже неприятностей. Браун исчез. Я так и думал. Кажется, он был далеко в том вагоне, начала Муся и вдруг, слегка вскрикнув, побежала вперед. По перрону им навстречу неслась, переваливаясь, Тамара Матьевна. Они заключили друг друга в объятия. Клервиль терпеливо ждал своей очереди, прислушиваясь к восклицаниям, «Ах, я так бежала! Ну что, ну как? Ради бога, извините меня! Ты чудно выглядишь, слава богу! Все благополучно!»